Летучие мыши, барсуки, кроты, ежи и многие птицы. И вот вправо фланговом в армии пернатых, борющихся с майским жуком, по праву является веселый и энергичный скворец. Из пушки по Саранче. В 1824 году одесский генерал-губернатор оказал находившемуся под его надзором Пушкину высокое доверие, отправил на юг Украины для борьбы с саранчой. Естественно, не будучи специалистом и не располагая необходимыми средствами, поэт оказался бессилен выполнить свою миссию и, вернувшись из командировки, написал отчет в предельно краткой форме. «Саранча летела, летела и села, Сидела, сидела, все съела, И вновь улетела. По правде говоря, упрекать Пушкина было бы несправедливо. Даже сейчас, спустя полтора века, при массовых налетах стадной саранчи, без специальных средств, ядохимикатов и самолетов, справиться с ней невозможно. Не случайно наши соседи, Иран, Турция Афганистан, не раз обращались к советскому правительству за помощью в борьбе с саранчой. Саранча – представитель отряда прямокрылых насекомых, куда входят три надсемейства – кузнечиковые, сверчковые и саранчевые. На территории СССР встречается около 500 видов саранчи, но самые вредные из них – стадные. Размножаются стадные саранча в удручающих масштабах и с невероятной быстротой. Одна самка способна отложить до 1500 яиц, которые она помещает в вырытые в земле ямки. Залитые пенистыми выделениями половых желез, яйца скрепляются вместе и образуют своеобразный мешочек, кубышку. Весной из нее выходят личинки, саранчуки, которые по-прежнему держатся вместе. Появившись на свет, саранчуки сразу же отправляются в поход. А так как крылья у них еще не развиты, Они движутся пешком, как бы сливаясь в одну массу — кулигу. Иногда на одном квадратном метре они скопляются тысячами. Нередко кулиги занимают площадь в несколько квадратных километров. С наступлением темноты они засыпают, но едва солнце согреет землю, снова в путь. Сначала ползут, потом начинают скакать, преодолевая в сутки до 10 километров. Постепенно они взрослеют, линяют, и притом не раз, и, наконец, превращаются в крылатых насекомых. Они взлетают, и, не нарушая единства, подобно тучи, мчатся в определенном направлении, как правило, туда, куда дует ветер. Скорость их может достигать 40 километров в час. При этом... Саранча способна совершать беспосадочные перелеты в тысячу километров. Нашествие саранчи можно сравнить разве что со стихийным битствием грандиозных масштабов. В истории зафиксированы случаи, когда после ее визитов вымирали целые районы и даже страны. В 125 году нашей эры, например, она начисто уничтожила посевы пшеницы и ячменя, в римских провинциях в Северной Африке, и жители этих стран умерли от голода. Было же их 800 тысяч человек. А каких-нибудь сто лет назад саранча довела до голодной смерти 20 тысяч марокканцев. В 1902 году в Узбекистане эти насекомые расплодились на площади 115 тысяч гектаров. Сражались с ней отчаянно, хотя и примитивно, с помощью палок. На борьбу было затрачено 6 миллионов человеко-дней. И все-таки сто тысяч гектаров посевов зерновых, люцерны, бахчевых, хлопчатника, садов было уничтожено марокканской саранчой. Еще опаснее азиатская саранча, способная совершать очень далекие перелеты – добираясь до Южной Европы, Африки и даже Новой Зеландии. А нашествие этих крылатых полчищ